Араксология. Когда меня спрашивают, что такое ориенталистика в и чем она отличается от других наук, мне часто вспоминается моя встреча с профессором Мороашвили перед защитой моей докторской диссертации. Накануне дня заседания ученого совета в столице находились лишь два моих оппонента. Питомец Сорбонный, который учился у самого Феррана, а теперь доктор-москвич Юрий Николаевич Завадский, и член-корреспондент Академии наук Нина Викторовна Пигулевская, уже прибывшая из Ленинграда. Третий оппонент из Тбилиси все еще не появлялся. Я нервно ходил по канцелярии института, поглядывая на окно, за которым смеркалось. Внезапно открылась дверь, и вошел худощавый, подтянутый пожилой человек. «Профессор Марошвили бросился я к нему. «Да. Вы диссертант?» «Очень рад». Он крепко пожал мне руку. «Волнуйтесь?» Я боялся, что вы не приедете. Путь из Тбилиси велик, и потом вдруг обстоятельства. Но я ждал слова грузины, что приеду, — сказал профессор Мурашвили, смеясь. — Разве можно его нарушить? Он удобно уселся в кресле, достал из кармана пачку сигарет и протянул мне. Что написано? Я наклонился и прочитал по-грузински. «Да и си». Ливан Иосифович, так звали профессора, серьезно посмотрел на меня и заметил. Диссертация у вас хорошая, но только сейчас я убедился, что вы востоковед. В этой шутке был глубокий смысл. Учебная программа университета не может и не ставит своей целью подготовить ученого. Почему не может? Потому что для осуществления столь великой задачи пятилетний срок слишком ничтожен. Ученый должен учиться всю свою жизнь. Почему хотя бы в отношении избранных единиц, Программа не ставит своей целью образовать ученых. Потому что, не говоря уже о том, что государство не может позволить себе иметь корпус вечных студентов, учить на ученого невозможно. Он образует себя сам, трудясь в лаборатории жизни и никогда не ставя себе конечного рубежа. Он не ищет специальной темы своих занятий, работа над которой даст начало его медлительному, неровному, но необратимому творческому созреванию. Такая тема сама находит его, годами носящего в себе интерес ко всему, что лежит за горизонтами программы, мечтающего о совершенстве, готового ради этого отказаться от многих легких и скоротечных радостей. Он не предается томительным размышлениям о том, стоит ли ему читать того или другого восточного автора, а решает, что к восточным авторам в своем активе он должен прибавить и античных, оказавших столь значительное влияние на культуру Востока. Не говоря уже о Шекспире, Данте, Монтене и Лессинге, Кальдероне и Толстом, наконец, он не задумывается над тем, какой язык учить, чтобы сдать минимум. Ему всегда до конца его дней нужен максимум, нужны языки и языки. Можно, конечно, и не вступать на этот путь, полный вечного напряжения, требующий жертв, Никто не осудит человека, пожелавшего предпочесть учебную программу научной, рассматривающего свои университетские знания и навыки не как фундамент, а как готовое здание, в котором можно благополучно жить. Но такие люди навсегда остаются более или менее искусными ремесленниками, тогда как учеными становятся лишь художники науки. Для чего же специалисту? В определенной, пусть даже более или менее широкой области требуются языки и языки, их удовлетворительное знание. Ученый не гуманитар ответит, так интересно же, ведь каждый язык — это целый мир. Филолог добавит к этому по крайней мере четыре обстоятельства. Первое. Все познается в сравнении. С тех давних пор, когда человеческие племена стали общаться друг с другом через оружие или на мирной ниве обмена грубыми, либо утонченными ценностями, питающими тело и дух. «Война, торговля и пиратство триедины их не разделить», говорится в Фаусте. Языки стали взаимопроникать. Каждый из них подвергался влияниям и в меру прогрессивности отраженных в нем явлений влиял сам. Теперь на исходе второго тысячелетия новой эры уже имеется достаточно материала, чтобы оценить, всемирный ряд языков, прошедших сквозь эволюционное созревание и революционные взрывы, или, по крайней мере, значительную часть этого ряда, и критически поверить картину данного языка картиной других, уберегая его в нашем представлении от гордыни или уничижения, проясняя его истинное лицо. Второе обстоятельство. Если, допустим, сравнить арабские и грузинские языки как и ряд других пар. Это даст и представление о среде, в которую попали арабы при завоевании Кавказа. Какая из культур была выше? Было ли изменение исторических судеб данной страны прогрессивным явлением, или, наоборот, оно отбросило ее на столетия назад? Третье. Ассоциации. Постойте, постойте, да ведь сходная грамматическая конструкция, сходный литературный сюжет есть в другом языке а именно в «И неважно что там это оформлено по-другому, ведь содержание тоже». Ученый, помнящий о том, что человек един, неустанно ищущий параллели в неспециальных для него сферах, часто находящих там, где меньше всего ожидал найти, обогащает свое исследование, он делает его полнокровным и вечно свежим, будящим все новые и новые мысли, он делает его поучительным. Наконец, четвертое. Все взаимосвязано. В частности, все культуры Востока с зримыми или пока не совсем проясненными нитями связаны между собой. Они влияли друг на друга. И это позволяет расшифровывать элементы одной культуры при помощи элементов другой. Но для выполнения столь ответственной задачи ориенталисту необходимо иметь удовлетворительное представление о разных языках Азии, Африки и Океании. Особую роль играет языкознание в восстановлении исторической истины, ибо, в отличие от исторических хроник, язык невозможно фальсифицировать. Любой автор, в первую очередь, человек, который имеет определенное мировоззрение, отражающее систему представлений своего времени. Он может выдавать свои убеждения за факты. Кроме того, летопись неизбежно интерпретируется нами, исходя из сегодняшнего дня. В результате историческая истина всегда очень относительна. Ее большей объективности способствует филология. Слова, грамматика существуют по своим собственным законам. Влияние на них индивидуальной человеческой воли минимально. Вместе с тем необходимо помнить, что язык также является созданием человека. Язык, как и сам человек, не рационален в своей основе и развитии. Поэтому к нему неприменимы критерии научной строгости, которые используются в естественных науках. Дешифровка всегда идет на ощупь. Результаты этимологии всегда относительны. Почему существуют различные языки? Как соотносятся понятия, изучание, мысль и символ? Наконец, что есть слово? Язык глубоко загадочен. Мы не имеем определенных ответов ни на один из основных вопросов языкознания. Языки и филология всегда были моей страстью, моим окном в мир. Впервые с серьезным языкознанием я столкнулся только на студенческой скамье. Помню, как стоял в набитой битком второй аудитории филологического факультета на лекции академика Марра в 1934 году. Я с воодушевлением слушал и ничего не понял. Ефетическая теория, которую создал Марр, Пыталась установить связь между грамматическим строем языков и эволюцией человеческого мышления. Со временем она стала марксистской догмой, которая затем была отвергнута на идеологических основаниях, и так никогда ей не была дана продуманная научная оценка. Помню наши нескончаемые споры с моим другом и садельцем Левой Гумилевым о смысле истории, о том, почему народы появляются и пропадают. Лёва никогда не любил филологию. Отдавая предпочтение историческим источникам, я всегда относился к его выводам с некоторой осторожностью. Они представлялись мне скорее религиозно-философскими, чем, строго говоря, научными, даже принимая во внимание условность гуманитарного знания. Наконец, вспоминаются мои собственные востоковедные студии. университета, потом в тюрьмах и лагерях, встречи с людьми разных национальностей, изучение языков, не в их хрестоматийной, а в живой форме и, конечно, работа над рукописями Ахмада ибн Маджида. Перекрестный анализ на основе примерно 20 различных языков, как восточных, так и западных, позволил прочитать и прокомментировать тексты, которые считались неподлежащими подлежащими дошифровке. В процессе этой работы мне зачастую приходилось отходить от представлений, сложившихся в традиционном языкознании, индоевропейстике. Отношения между языками гораздо более сложны. И то, что представляется логичным, исходя из по мировым масштабам сравнительно небольшой группы европейских языков, не является универсальным. Восточные языки попирают многие устоявшиеся схемы, в первую очередь филологические, а затем и исторические. В 80-е годы я, наконец, смог сосредоточить внимание на араксологии, восточно-западной филологии то есть посмотреть на Запад через глаза Востока, поставив под сомнение ставшие привычными европоцентрические трактовки, в первую очередь в отношении истории России. Является Россия Западом или Востоком? Это предмет вековечных споров между славянофилами и западниками. Широко известны исторические источники по истории России, но что скажет сам русский язык, как бесстрастный свидетель и участник истории? Русский язык не оказал существенного влияния на другие языки мира, но русский язык привлекает пристальное внимание филологии как поле, на котором сошлись и причудливо развились влияния самых различных восточных и западных языков. Россия – самая обширная в мире и самая многосторонняя область сочетаний и взаимодействий Востока и Запада. Для русской речи наиболее ранними, словообразующими пластами являются два восточных – тюркский, иранский. Традиционное языкознание рассматривает тюркское влияние как явление в значительной степени позднее, в момент татаро-монгольского ига, а иранское – как исключительно раннее, относящееся к индоевропейскому прародителю, субстрату, как и другие европейские языки. Однако мой анализ словаря русского языка привел меня к противоположным выводам. Влияние первого языка, тюркского, не следует всецело относить ко времени татарского нашествия, тогда оно могло иметь место лишь в исключительных случаях, ибо постоянному заимствованию мешало религиозное противостояние. В противоположность этому, духовное состояние дохристианской Руси открывало широкий простор для тюрко-русского общения. Что касается иранского пласта, то именно его воздействие на русский язык, иногда через посредство армянского и тюркских, и есть то, что принято обозначать расплывчатым и неточным термином «индоевропейское», и это имело место гораздо позже, чем принято считать. Факты приводят к определенным историческим выводам. Приведу лишь несколько интересных и разнородных, Случаев усвоения и переработки русским языком восточных, в основном иранских, персидских и тюркских слов из областей как общих понятий, так и имен собственных и географических названий. Единичные слова индийского происхождения ⁇ Путь, Патх, Весна, Васанд, Огонь, Огни, Вода. В персидском языке от слова «абб» — «вода» — произошли слова «абан» — «жизнь», «абад» — крупное поселение, город. Грузинское «цхали» — «цкали» — «вода» — образовало «цховреба» — «жизнь», «цхалоба» — «милость», «моцхаде» — «милосердный». Хетская «ватар» — «вода». «Ва» — это влага, расплывчатая поверхность, образ пьющих губ. Слово «тар» связано с глаголом «дарить», «давать», персидское «дадан», армянское «тур», арабское «ата». Построение слова «вода» в виде «ватар» отразилось в арабском «матар» — «дождь». Итак, влагу, дающее верховное существо, именно это спрятано в обозначении «ватар». И вот откуда возникла русская «дождь». Нетрудно увидеть здесь древнеславянское «дашьть», то есть «дай», «хлеб наш насущный», даждь нам днесь». «Дождь» — это моление о воде для орошения посевов, для поения скота, для жизни молящего и его близких. Бог персидское «фух» у арабского географа Якута, 1179-1229. Баг, идол с этим персидским словом, восходящим к древневосточным бел «бал», «ваал», «ваагн», обозначением верховного существа, в основе которых лежит корень бел Большое, великое связаны названия Багдада и Мекки. Древнее название Мекки Бекка Разгадывается как персидское «багах» — «божье место». Вавилонско-семитское обозначение Бел который лежит в основе слов бог и аллах имеет общий согласный с тюркским бир один Древневосточная бел присутствует также в некоторых тюркских наименованиях таких как балканы божье место и валдай божья гора бог единственен такое свойство обозначается имеющим узкую произносительную основу звуком единичности д Этот звук предварен придыханием, которое в ходе своего международного развития переходит в г, как это происходит в татарском языке с глубоким гортанным ань. Таким образом, за иранским худа, бог, возникают скандинавский один, германский год, год, сравнить арабское ахат один, иранское «иак» с тем же значением русское один. Бог небожитель. От семитского саба — «семь» небес возникает греческий Зевс, латышское Тефс, римский «деус», позднероманский деу Бог-даритель, армянский Астуадс, Хацтваус, хлеб дающий. Развитие на русской почве: богатый, убогий, богодельня и так далее. Богатырь персидское Багадур, герой Боярин персидское «багяр» друг Божий. Кудесник персидская худа, Бог. Словом кудесник обозначалось лицо, общающееся от имени людей с Богом и передающее им Его волю. Это делает слово кудесник равнозначным слову волхов. Можно считать, что именно с персидским словом худа связана арабская аль-кутс и Иерусалим буквально святость. От персидского «худай» произошло и русское «художник», «богописец» и «чудо». Заслуживает внимания столь выразительный случай схождения, как арабская «раха» — покой, и русское «рай», арабское «ад» — название грешного племени, истребленного Богом, и русское «ад». Тесным общением земледельческого поля и кочевой степи объясняется то обстоятельство, что даже до последнего десятилетия X века, в то время, когда в Аравии и Персии окончательно утвердился ислам, а в Европе христианство, на Руси, как и во многих тюркских областях, все еще было распространено птицепоклонство. У тюрок его следы сохранились, к примеру, в обозначении казах, происшедшим отказ гусь. Эта птица была покровительницей определенных кочевых родов. Лебедь считался покровителем таких же родов на Алтае. С этим связан русское понятие «лебединец», обозначавших жителей этого края. Что касается Руси, то имя бога Перуна, сброшенного в Днепр при введении христианства, говорит само за себя. Красноречивым свидетельством являются и современные фамилии Воронин, Журалев, Синицын и так далее Однако нет страусовых, калибриных, даже индюковых, Соответствующие птицы в русских землях отсутствовали. В языческое время русский язык имел слово «куш» — тюркское обозначение понятия «птицы». Иногда оно, естественно, могло звучать как «кус» ввиду смежности звуков «ш» и «с». Сравнить «шнурок» и «снурок», «мышь» и «мысь», «белка». После принятия христианства тюркское «куш» было вытеснено новым понятием «птица». От греческого птерон перо крыло, однако тюркская куш-кус уцелело в словах искушение, искусство, то есть дар, получаемый от кус птицы, как дар художества, получает от худо-худо по-персидски бога. Отсюда кощей, злобный старец русских сказок, тюркская кущей, птица поклонник. Вероятно, с ролью птиц связаны и изображения орлов, появившиеся на гербах и знаменах, наиболее высоко летающих и, следовательно, наиболее приближающихся к небу птиц. Морда, арабская морда «безбородая», через персидское произношение «морда». Помня об униженном положении женщины на Древнем Востоке и в Старой России «жена да убоится, мужа своего». Можно считать, что в слово «морда», имевшее грамматический и по значению женский род, вкладывался презрительный смысл безбороды, как баба». Такое выражение могло появиться как осудительное по отношению к введенному Петром I сбриванию борот на европейский лад. Борода во все времена почиталась на Востоке и в связанной с ним Россией как знак высокого человеческого достоинства. Без нее невозможно представить себе восточных царей, героев, бояр, мудрецов, поэтому и придуманные теперь портреты западноазиатских ученых и поэтов, их подлинные изображения отсутствуют, так как ислам запрещал живопись, обязательно снабжаются бородами. Страна. Сторона. С. начальное придыхание, переходящее в... С. по закону спириц Аспера. Сравнить греческое «хел» Иос, — «солнце», латинское «сол» плюс «тор» — «тюрк» — «тур» — «встань, чтобы двигаться», плюс персидское — показатель множественности одушевленных «ан» — «сторон». Таким образом, понятие «страна» образовано представлением о совокупности двигающихся, то есть действующих людей поскольку в условиях России пространство, где размещается эта совокупность, велико, оно выражается женским родом. Сравнить жизнь, смерть, земля, ночь. Тогда как, например, день связано со словом «один», и поэтому с двумя китайскими словами «и тянь день» буквально «одно небо» и «тянь небо». Так в конце «сторан» появляется показатель женского рода «а». «Сторона» с последующим выравниванием гласных «Сторона» либо с выпадением первого гласного «Страна» по типу «Город-Град». Многие названия российских городов относятся ко времени татаро-монгольского нашествия, например, «Ордатов» — это тюркская «Орда-Тау» — «Гнездо» — «Гора Орды». «Саратов» — «Сарай-Тау» — «Гнездо» — «Место пребывания» — «Сарая» ханского дворца, то есть столицы Золотой Орды. Ростов, Ярославский. Урустау, гнездо русских. Рязань, иранская Русан, русские. От птицы поклонства Воронеж, Курск, Орел, Углич. С другой стороны, имена многих городов России имеют финскую основу. Вязьма, Кинишма, Кострома, Москва, Псков, Тотьма а по происхождению финны являются одним из тюркских народов. Так наименование «Москва» традиционно связывается со словом «промозглый», исходя из представления о сырости, болотистости места, на котором был построен город, однако название будущей столицы русского государства дали финские племена, которые тысячу-полторы тысячи лет назад обитали на территории нынешней России. Непосредственно имя городу дано одной из двух рек, при слиянии которых он был поставлен. Река звалась Москва, от финского Муста, черная. Для сравнения полезно привлечь и областное финское Мускеа, темный. Ранее пространство от Балтики до Урала и от Волги до Днепра были покрыты густыми труднопроходимыми лесными зарослями. Из протекавших здесь рек сравнительно узкие были затенены переплетавшимися над ними ветвями могучих деревьев, росших по их берегам. Такие потоки и представлялись финским лесным охотникам и собирателям ягод и грибов черными, темными, по-фински муста. муске свойственное тюркским языкам тяготение к ударению на последнем слоге, оказала тут свое влияние и таким образом довершил организацию слова москва черная темная река название рек мста в новгородской области и пскова в псковской тоже представляют собою необходимые параллели для доказательства вывод подкрепляется наличием переводных обозначений говорящих об одном и том же Карасу на кавказе черная речка в восставшем из тьмы лесов санкт петербурге когда же лесная река была широкой она словно раздвигала берега в ее воды гляделось бледное северное небо водный простор казался белым по фински валькеа так образовалось имя волга его параллели волхов из волхова то есть «Валкеава» — белая вода волтава пулкова полтава Малога. Но если широкий водный простор называли белым, и это слово кровно связано с финским «валкеа», то нетрудно понять, почему слова «большой», «великий» имеют в своей основе те же согласные «бвлк». После сказанного становится ясным происхождение названий «река белая», «река великая», «белое море», «балтийское море», Палатышский «белый». Не безинтересно, что у арабов Средиземное море называется «Аль-Бахар-Аль-Абьяд-Аль-Мутавассид» — «Белое Срединное море». Если вспомнить о еще одном обозначении понятия «белый» в тюркском «ака», точнее это значит «выбеленный», «забеленный», то откроется происхождение названия «ака» при учете среднерусского оконя сравнить Отец из тюркского Ата, Толстой из Толстый. Для Аки притока Волги существуют две тоже тюркоязычные параллели. Река Ака в восточных Саянах и река Ангара, вытекающая из Байкала. Последнее наименование — Ангара. При исследовании распадается на две части — Анга, Ра. В первое появление носового звука объясняется обычной неустойчивостью «Н». Озвончение АК в виде АНГА, как и напряженность этого слова, приведшее к появлению Н в его составе, объясняется влиянием последующего взрывного Р в слове РА. Это озвончение оказалось настолько сильным, что даже в 1920-х годах столицу Турции именовали Ангора. сравнить сохранившееся название Ангорская кошка. Утвердившееся теперь название «Анкара» отражает более раннюю, чистую тюркскую форму. Что касается слова «ра», то в нем ясно видно персидское «рах» — путь. Иранские купцы бывали частыми торговыми гостями в древней и средневековой Руси, посещали они и Сибирь, скупая у местных охотников драгоценные меха. Из персидского происходит и название «обб», из персидского Аб вода. Но если слово, давшее имя Великой Сибирской реке, имело все же ограниченное распространение, то его брат по языку «рах» в виде «ра» весьма деятельно участвует в формировании словаря географических имен, также к западу от Уральского хребта. Здесь иранское слово «рах» встречается с финскими и образует с ними устойчивые сочетания. Кашира, касирах, два Торговых пути. Финское «Рарси» — 2 плюс персидское «Рах» — путь. Вишера — «Ви» и «Сирах» — пять путей. финская виси, 5 плюс персидское «Рах». мещеры, — «Меца-Рах» — лесной путь. Финская «Меца-Лес» — плюс персидское «Рах» и тому подобное. Таким образом, ангара, анкара, может быть переведено как большой, широкий путь. Исследование рек, особенно крупных для торгового судоходства, даже в пору натурального обмена четко проглядывает в стародавних названиях Волги у восточных народов ра и итиль. В первом нетрудно узнать все то же персидское рах, путь. Во втором за древнего определенного члена Т этот звук до ныне присутствует в разноязычных, усложнившихся показателях определенности, сохранившегося, например, в начале слова Терек Атлантида остающееся иль представляет собой тюркское обозначение понятия путь. В наименованиях рек, рассматриваемого сейчас географического круга, финское влияние сосуществует с иранским не всегда. Первое раздельно представлено в западном Приуралье, где типичное окончание речных имен Ва, сравнить не «ва», воспроизводит финское Весси, вода. Иранское влияние раздельно действует на юге. Здесь четыре большие реки одинаково обязаны своими названиями осетинскому Дон, река. Дон, Днепр, Днестер, Дунай. Сравнить имена некоторых меньших рек сна ШЕКСНА, ДРЕТУНЬ, сетунь. Если вспомнить об упоминавшемся выше чередовании Д и Г, сравнить русский ангел и народное ангел для и народное гля, то станет очевидной связь иранского, в данном случае уже осетинского, ДОН, с проходящим по Сибири именем ГАН, КАН в названиях ряда рек, АГАН, ВАСЮГАН, Большой ЮГАН, КАН, Распространение этого слова завершается в Северной Корее, где название реки Тедонган является крайним восточным показателем и любопытно, быть может, не только своей географической удаленностью от первоисточника, но и в более глубоком смысле. Если имя реки Каи в Красноярском крае располагается на пути движения осетинского слова «дон» на восток, То столь же короткая зея, запечатлевшая себя кроме чистой формы также в названиях Енисея, Бирюсы и Златокипящей Мангазеи, восстанавливает в нашей памяти еще одну среду, где рождались географические наименования. Она уже представала в примерах Аки и Ангары, теперь же остается сказать, что в образе частых видов изменений зея, сей, са, зея. Очерчивается еще одно тюркское слово Су, означающее вода. Небезинтересно и тюркское наименование Ленг, турецкое ленг неровный, хромой, кривой, данное, вероятно, из-за множества поворотов русла. Русские переосмыслили его в Лено. В древности поселения обычно строились на берегах крупных либо мелких протоков, в крайнем случае у источников. По рекам отправлялись в торговые походы, одновременно водное полотно приобрело оборонительное значение. Достаточно показательны такие свидетельства, как совет арабскому халифу VIII века Мансуру строить Багдад именно на берегу Тигра, ибо по реке в столицу смогут прийти товары, а враг переправиться через нее не сможет. Или наличие одинаковых и словообразующих согласных, в грузинских словах «цхсти», Цкали, вода, и Цихе, крепость. Если перейти к России, то и здесь пример упоминавшихся Москвы и Пскова, опоясавших себя с двух сторон реками, показателен. Рядом с ними встают Новгород на Волхове, Ярославль на Волге, Киев на Днепре и многие другие города-крепости. Любопытно, что старое русское обозначение для забора, тын, прямо восходит к Осетинскому дон. Река. Киев, мать городов русских. Известно, что возникновение Киева заключено в границах V-VI веков Новой Эры и связывается с именами трех братьев Кия, Щека и Хорива. Однако эти имена больше никогда не встречаются, они не вошли в употребление народом, и отсюда начинается сомнение. Существует точка зрения, что спутники Рюрика, Синюс и Трувор не люди, а скандинавские обозначения понятия «свой дом» и «верная дружина», с которыми Рюрик и пришел в Россию. Представляется, что именно Кий, Щек и Хориф имеют ту же логику. За южной границей русских земель жили иранские племена, и возможно, что город на Днепре был основан именно иранцами, либо же русскими данниками персидского самодержца. Именно в это время в Иране правил царь из Сасанидской династии киянидов шах -Кей Хосров 531-579 годы жизни. Его имя и стало в русской передаче кей щек хориф то есть кий щек и хориф не имена трех братьев, а три обозначения одного и того же персидского царя – Хосров, Как и в случае географических названий, Область личных имен в преданиях Древней Руси тоже имеет ясное восточное происхождение. Следует ограничиться наиболее выпуклыми, показательными примерами, помня, что они очерчивают круг источников и общие законы перехода звуков и значений для многих других случаев. В имени Еруслан Лазаревич обе части происходят из одного и того же источника. Еруслан, как и усеченный Руслан, возникли из персидского Арслан-Лев. Венгерское Орслани лазы, сокращенный вид персидского «лал-узар» — жемчуга золота, которое перешло в армянский полностью — лал-лазар. Персидский союз «у» заменен армянской соединительной частицей «а». Но в других языках вследствие стечения двух одинаковых слогов один выпал как это произошло под влиянием беглой речи, например, с русским словом «знаме... но...» в скобочках «носец». Знаменоносец. Вспомнив Руслана и рядом с ним Пушкина, мы сразу думаем о Людмиле. Первая часть этого имени «люд», как и слова «люд», «люди» восходит к персидскому «лут» — «ногой». Подтверждаемая многими примерами возможность чередования «л» и «н», «т» и «к» «г» позволяет считать «лут» видоизменением корня «нак» в индийском «накка», от которого произошло слово «ногой». Оно пришло из малайско-индийского круга народов. Породившему его слову «накка» соответствует арабское наки английское «нет», итальянское «нетто», одинаково имеющее значение «чистый». В персидском же языке «накка» превратилось в «лут», Сравнить арабская Каниса церковь и равнозначно тюркская Калиса. Турецкая Релиз русская архитектура и итальянская архитектура От персидского «лут» – ногой голый, без волос, на теле, без шерсти – произошли русские слова «лютый» и «люди». Что касается второй части рассматриваемого имени «Мила», то она возникла через иранскую или тюркскую передачу из арабского корня «м» и краткое «л» — быть склонным. В производных образованиях этого глагола появляется значение «заставлять, испытывать склонность, возбуждать склонность, нравиться». Итак, имя Людмилы следует переводить как «нравящаяся наготой». Это воспоминание о древнегреческих колестеях, общественных празднествах в честь красоты человеческого тела, когда эолийские и дарийские обнаженные юноши и девушки, вызывая всеобщее восхищение своим совершенным сложением, устраивали уличные шествия и распевали пианы и дифирамбы во славу Аполлона и Диониса. Происхождение имени Людмила от каллистей подчеркивается тем, что в соседней с греками Болгарии сохранилось и мужское имя Людмил. Владимир Солнце. Имя князя предстает как перевод персидского, тоже собственного имени, Джахангир, завоеватель вселенной, владыка мира. А Солнце – показатель верховной самодержавной власти, один, как солнце в небе. Последующее отражение такого представления – персидский орден Льва и Солнца. Образ Руслана в пушкинской поэме ведет к еще одному имени – старой Наины, встреченной Витязем в его скитаниях. Естественная обкатка в живой речи превратила Наину в Нину, и это подчас ведет к поискам истоков этого имени в грузинской среде. Между тем, Наина порождено финским словом «найнен» — «женщина». Некрасовский кудияр-атаман возвращает нас к области персидского влияния. Кудияр — это русское воспроизведение ираноязычного худаяр «друг божий» устоявшегося эпитета библейского Авраама в исламе, и по значению соответствует арабскому Халил Аллах. Имя Садко также происходит из арабского Садыкху, друг его Аллаха. Подобным образом, например, из почетного имени -ху, Ху Шейх, старц его Аллаха, образована современная фамилия Шейхо. Существование торгового пути из «Варяг» в греке Деятельное участие Новгорода в международной жизни средневековья, обнаружение арабских монет при раскопках в Прибалтике и на русском северо-западе позволяет видеть среди торговых гостей новгородского рынка не только персидских и тюркских, но и дальних арабских купцов из Багдада и городов Сирии. Мазепа на Руси ближневосточный дж может нередко переходить в з. Персидское слово джангель, роща дало на российской почве «жигули». В английском от него произошло «джунгл», «джунгли». Арабское «аджам» ад — иноземный, обычно персидский, превратилось на Руси в «азям» — длиннополая крестьянская одежда. Арабское «джайб» — карман, перешло в «зепь» — с тем же значением, когда один из московских великих князей просил прислать ему арабское сочинение, заглавие которого начиналось словом «аджаибу» — «чудеса» то он воспроизвел это слово как «Азя-Ибу». Примеры такого перехода позволяют установить, что имя Мазепа преобразовалось из арабского собственного же имени муджиб признающий милостивого, то есть Аллаха, Бога. В наше время имя Муджиб Ар-Рахман носил основатель государства Бангладеш. Не буду пытаться привести здесь полный словарь тюркизмов, иронизмов и арабизмов в русском языке, приведенные примеры уже достаточно красноречивы. Пространственная близость с Востоком привела к тому, что в русском языке восточные слова при всей силе их переработки все же сохранили свой первозданный облик более чем на Западе. Многие слова русского словаря, которые традиционно считаются чисто русскими, имеют, если не исключительно, то в большинстве своем тюркское, персидское, арабское, армянское, даже хетское происхождение. Все до сих пор сказанное приводит к определенному заключению. С исторической точки зрения русы представляли собой иранское земледельческое племя, располагавшееся рядом с тюркскими и финскими племенами, на отдельных участках пространства между Балтийским морем на западе и Уральским хребтом на востоке, Ладожским и Онежским озерами на севере и Азовским морем на юге. По составу языков это пространство следует считать Западной Азией, продолжающейся на север до Белого моря а на юг – до Аденского залива Индийского океана, естественно, включая Малую Азию до Босфора. После такого определения по-особому звучат слова Пушкина о Петре, который из Петербурга мечтает в Европу вырубить окно, и блоковское «да, азиаты мы».